Глава 44. Расследование начинается. «Кто мне расскажет, что здесь происходит?» С места в карьер начала ремей и, увидев недовольное лицо Карлоса, добавила. «Я никуда не уйду. Чувствую, вы от меня что-то скрываете». «Мама, не обижайся, но мы пока и сами ничего не понимаем. Я обязательно все расскажу, но немного позже». Пожалуйста, принеси нам кофе. Карлос встал и ласково положил ей руки на плечи и подтолкнул к выходу. Алина из-под наблюдала за отношениями матери и сына. В ее семье никто так не заботился о домочадцах. Мама вечно была занята своими проблемами, а сестры — своими. Когда Алина ушла от мужа, ее судьба взволновала чужого человека, но не родных. Они ее осуждали и ругали. Алина украдкой смахнула непрошенную слезу и вздохнула. Что-то много она плачет в эти дни. — Кстати, а кто у нас поселился в 306-м номере? — повернулась в дверях Ремей. — Ключа на ресепшн нет. Все ошарашенно переглянулись. В утренней суматохе они забыли про Эрику. Эту девушку зовут Эрика, она подруга Мадлен. — А что она у нас забыла? — снова вскинулась Ремей. — Сама не показывается, так подружку за тобой следить прислала. Я ее сейчас... Карлс посмотрел на Соню, которая поняла его без слов и выскочила следом за старушкой. — Я все принесу и Эрику приведу! — крикнула она на ходу, подмигнула присутствующим. Алина облегченно вздохнула. Она уже начала сторониться Рэмэй. Непреклонный и суровый характер пугал до дрожи. — А что, если она, когда узнает правду, выгонит меня? Что я делать буду? — Не думать о плохом, не думать! — — приказала она себе и переключила внимание на Жоана. Когда полицейский вошел, казалось, что в подвале стало темнее. Крупная фигура заслонила собой неяркий свет. Он снял фуражку, открывшую высокий лоб с глубокими залысинами среди черных кудрей, и стал обмахивать ею разгоряченное лицо. — Добрый день. С Рэмэй по-прежнему никто не справится. Усмехнулся он, посмотрев на Карлоса. — Вот это характер! Истинная каталонка! За свое родное горло любому перегрызет. Друзья крепко обнялись, похлопали друг друга по спинам. Жоанн выразительно посмотрел на трость, с которой не расставался Карлос, но спрашивать ничего не стал. Проходи, не загораживай свет. Хозяин гостеприимно пригласил полицейского к столу. Разговор долгий предстоит. Фулю освободил от упаковки еще один стул и подвинул его Жоанну. Карлос перебрался в инвалидное кресло. «Не знаю, о чем ты хотел побеседовать. У меня только час времени. Постарайся уложиться». «Хорошо, я начну». Но договорить не успел. Соня вернулась с подносом, на котором стояли чашки, кофейник и блюда с горкой печенья. «Все, больше меня на кухню не посылайте. Реме меня чуть не съела. Еле сбежала», — выдохнула Соня, и все засмеялись. «А Эрика еще спит. Я не стала ее тревожить. Написала записку и ушла». Обстановка сразу разрядилась. Алина помогала Соне, мужчины тихо обменивались репликами. К серьезному разговору приступили, когда девушки, наконец, сели. — Кто первый начнет? — спросила Жоан. Алина и Карлос переглянулись и одновременно сказали на разных языках. — Я могу. Оба сразу замолчали. Карлос ласково прикоснулся пальцами к запястью Алины. — Ты позволишь мне начать? Я знаю предысторию. Девушка дождалась перевода, судорожно вздохнула и кивнула. Она совсем не понимала, что происходит с ее сердцем и куда она так рвется. Она слушала рассказ Карлоса в Сониной интерпретации и понимала, что ни одна она побывала во дворце-колодце, и до нее в этом доме оставались плененные девушки. Карлос пригласил всех посмотреть видео, которое сняли с Хулио. Алина не узнала себя в незнакомке, внезапно присевшей возле окна. «Погоди», — перебил Карлоса Жан, — «ты сохранил эти записки?» «Да, конечно». Карлос достал из ящика стола два целлофановых пакетика. В одном лежал чек, который осторожно ручкой подцепил Жан, а в другом — пластиковая бутылка. На обоих пакетах были написаны даты. «Молодец! А где третья записка?» Карлс немного замялся, переглянулся с Хулио и продолжил. И ее нет, я видел, как Алина прикрепляет ее к окну, но сразу снимать не стал, во дворе было слишком много охранников, чтобы так рисковать. Вот и решил, что можно подождать несколько часов. А когда Хулио утром залез на стремянку, записка уже пропала. То ли ветер унес, то ли снял кто-то, гадаю теперь. Он смущенно посмотрел на Алину. «Прости, пожалуйста». Не думал, что так глупо получится. — Да, это проблема. Потер лоб Жоан и снова стал обмахиваться фуражкой. Он посмотрел внимательно на Алину. — Это вы ее писали? Карлос утвердительно кивнул. Алина не понимала, о чем говорили мужчины, поэтому все время смотрела на Соню, ожидая, пока подруга переведет. — Хорошо, показывайте, Пинкертоны, где у вас камера установлена, а потом побеседуем с девушкой. Он тяжело встал и пошел к стремянке. Когда Жоанна лез вверх, лестница скрипела и ворчала, как старая Ремей. Казалось, еще один шаг, и она опрокинется. Но крепкая конструкция выдержала тяжелое тело с честью. жан долго смотрел во двор и молчал. Что он там видел, Алина не знала. Чувство неуверенности в завтрашнем дне. Да что там, даже в сегодняшнем дне росло и крепло. Наконец полицейский слез, кряхтя и ворча, и занял свое место. Он несколько секунд устраивался, скрипя стулом, потом поднял тяжелые веки и посмотрел на Алину. «Ну ты даешь!» Услышала она громкий голос Карлоса и испуганно повернулась. «Совсем девушку запугал. Ты только представь, через что ей пришлось пройти». «Ладно, не ругайся. Тоже мне защитник нашелся. По своей воле твоя гостья попала в ловушку». Он махнул рукой. «Не зря говорят, что бабы дуры. Пусть рассказывает». Алина говорила, Соня переводила, Жан внимательно слушал. Карлос и Хулио тоже не пропускали ни одного слова, хотя историю они уже знали. Хулио вспомнила о своих обязанностях и массировал пациенту плечи. Алина непроизвольно следила за движениями сильных рук, создающих определенный ритм, и не заметила, что говорить начала с той же последовательностью. Она закончила свой рассказ и ждала ответа, но Жан не торопился принимать решение. — Я полагаю, документов у тебя нет, — спросил он наконец. — Есть ксерокопия паспорта, но она осталась в том доме. — Тебе позволили ее держать при себе? — недоверчиво поднял бровью Жоан. Алина видела, что он ей не верит, и отчаянно посмотрела на Карлоса, ища поддержки. Тот, успокаивающе, похлопал ее по руке. От этого жеста холодок побежал по коже, и поднялись крохотные волоски уже отросшие после депиляции странно почему я так на него реагирую ксерокопия находится под обложкой справочника по кириста в моей комнате ответила она жану и увидев удивленные взгляды добавила я хорошо запоминаю карточные ходы поэтому они разрешили мне взять книгу с собой чтобы на досуге совершенствоваться ну ты даешь воскликнул хулю не девушка оклад еще и шулер до да кучи Соня не знала, переводить или нет эти жестокие слова, но Алина поняла, что о ее талантах Холио отозвался нелестно и поспешила пояснить. «Вы только не подумайте ничего плохого. Я сама не знала, что у меня есть карточные способности. На одном из туров кастинга, когда мы были еще в России, нас повели в казино. Там мои способности и вылезли. Если бы не они, я бы кастинг не прошла. А так, я даже на последние туры не ходила. Каждый вечер деньги менеджером выигрывала. — Да, использовали тебя на всю катушку. Задумчиво пробормотал Карлос и прикрикнул на массажиста. — Все, хватит, я из-за тебя нить разговора теряю. — Давайте подведем итог. — Посмотрел на часы Жан. — Мы имеем в наличии некую организацию, поставляющую девушек для оказания услуг богачам. Эти бизнесмены, пока их будем называть так, уважаемые люди, возможно, политики, депутаты, сенаторы и так далее. Гадать пока бесполезно и занимаются они тайными и непотребными вещами, иначе нет смысла так засекречивать деятельность, учитывая размеры организации». «Размеры нам неизвестны», — поправил его Карлос. «Зря ты так думаешь», — не согласился Жан. «Только мы знаем, что у них есть завязка в России, Германии и Испании. А ты видел, что среди девушек были и азиатки, чернокожие и европейки». Значит, пользуются услугами организации многие высокопоставленные личности. Теперь рассмотрим, какие у нас на руках есть улики. Жан взял лист бумаги и стал записывать. Первое. Чек. Второе. Этикетка бутылки. Третье. Видеозаписи. Четвертое. Рассказ Карлоса, отдельной части которого могут подтвердить Соня и Хулио. Пятое. Рассказ Алины, который никто не может подтвердить. Вот и все улики. Видеозаписи могут не взять как улику, потому что съемка велась незаконно. С такой мощной, в кавычках, базой эту организацию не одолеть. Наверняка они уже из зала разобрали. Если я приведу с проверкой, там не будет ни зеркал, ни камер, ни диванов. Все вычистят или заменят. Ты забыл про рассказ Дона Фернандеса. Не согласился Карлос. Это тоже косвенная улика. Ну, почудилось что-то пьяному старику, и что? А Мадлен? Ее память так заблокирована, что даже опытный психолог не снял блокаду. «Вот видишь, и твою жену нельзя использовать как свидетеля!» «Ты хочешь сказать, что нам не поможешь?» В голосе Карлоса прозвучали металлические нотки. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, правильно?» «А с ней что делать?» Карлос показал на Алину. «Как истинный рыцарь должен извиниться и назад отправить?» Карлос вскочил. Его переполняло холодное бешенство. жан тоже встал. Мужчины яростно смотрели друг на друга, и в воздухе повисло такое напряжение, что можно было ножом резать. Алина испуганно переводила глаза с одного мужчину на другого. — Пожалуйста, — прошептала она. — Не надо, не ссорьтесь. Расскажите мне, как отсюда добраться до русского посольства, и все. Дальше я сама, деньги у меня есть. Еще можно колье заложить или продать. Оно настоящее. — Ты куда, дурочка, собралась? — обняла ее Соня, но Алина высвободилась. Подруга заплакала. — Я тебя никуда не отпущу! — Соня, переведи. Я прошу только совет. Больше мне ничего не надо. Алина будто заледенела. Все очарование этими людьми пропало. Зря она надеялась, что встретила таких же честных и отзывчивых самаритян, как и Ирина Ивановна. Она упрямо сжала губы и направилась к выходу. Карлос одним прыжком догнал ее и схватил за руку. Он посмотрел ей прямо в глаза и одними губами по-английски сказал «Sit down, please». Он крепко взял девушку за плечи и практически силой заставил сесть на диван. Потом повернулся к жану Тот стоял и с любопытством наблюдал за действиями одноклассника. «Я тебя понял. Ты можешь не волноваться. Спасибо, что выслушал». «Ты все сказал?» поинтересовался Жанна и опять сел к столу. «Ты, насколько я помню, никогда таким горячим не был? Куда пропала твоя рассудительность?» «И девушку разволновал. Я не сказал, что не займусь этим делом. Просто все улики косвенные. Мне даже ордер на осмотр соседнего дома не дадут». «Ты же сказал, что руководишь убойным отделом. Разве у тебя власти не хватает?» Карлос кипел от злости. Он, хромая и далеко вперед, со стуком выбрасывая трость, метнулся из одного угла подвала в другой, и все следили за ним взглядами. Хулио успокаивал Соню. Алина отрешенно смотрела в одну точку. Она еще не оправилась от жестоких слов Жоана. Только полицейский слушал бывшего друга по-прежнему внимательно. «Вот именно, убойного! По моей части, работа с трупами, а здесь проституция и наркотики. Трупы!» «Как ты думаешь, куда исчезают использованные девушки?» Дон Фернандес слышал звук удара, крик, потом будто волокли по земле что-то, и мне выстрел во дворе померещился. Мы не могли все одновременно сойти с ума. А то, что мы видели с хулио зазеркалье вообще никакому объяснению не поддается. Мне все равно, за что ты их арестуешь. Разве в Испании такие развлечения разрешены? Нет? Вот и получи ордер для проверки наркотического притона или базы проституток. В конце концов, скажи начальству, что был анонимный звонок об убийстве. Если хочешь, я сам его организую, мне без разницы, только действуй. — Хорошо, я разберусь, — ответил Жан и стал. — Не паникуй. — А сколько мне ждать, пока ты разберешься? Времени нет совсем. Сегодня в отель приходил их менеджер. Он и так подозревает меня а если эта охрана записку сняла с окна тогда артур или как там его точно знает что алина у меня хотя он повернулся к хулиу ты просматривал кассету за последние сутки нет совсем забыл да и когда вчера были на представлении кольео передернул плечами до сих пор под впечатлением он посмотрел на жанна и внезапно оживился если бы ты видел то же что и мы с карлсом Расстрелял бы к чертям собачьим всю эту свору жадных псов. А подстрекателя с потолка вообще четвертовал бы. Представь, на сцене девушек насилуют, а этот петух вещает из динамиков. «Изыди, изыди, изыди!» «Пожалуйста, не надо!» — заплакала Соня. «Я ничего не хочу об этом знать!» «Ты уши закрой и не слушай. Я жану рассказываю, чтобы он понял, что там творилось!» Представляешь, крики, визги, а зал беснуется просто. Некоторые козлы в наркотическом или гипнотическом, кто их знает припадке, об ограждении бьются. Это просто счастье, что Карлос увидел, как Алину бросил мужик на пол и поспешил на помощь. Мы выскочили в коридор, вмазали парочку горячих охране. Они нам тоже. Холио поднял волосы со лба и показал рассеченную бровь. В зал вернулись, чтобы Эрику забрать, которая хлебнула шампанского. — Погодите. Вы не говорили, что Эрика с вами была. Если она выпила шампанское, в которое, как говорила Алина, добавляют наркотики, в ее крови должны остаться следы препарата. Это уже существенный факт. Быстро ведите ее сюда. Соня побежала за Эрикой. Холю полез на стремянку снимать видеокамеру. жан встал рядом с ним. Алина наблюдала за мужчинами расширенными глазами. Только что она была на краю пропасти, как ситуация опять поменялась. «Сколько еще будет таких взлетов и падений, пока она сможет добраться до дома?» Она непроизвольно всклипнула и вдруг почувствовала, как Карл взял ее за руку и крепко сжал. «Все хорошо. Я не дам тебя в обиду». Прошептали его губы по-английски, и Алина поняла. «Так и будет. Этот мужчина в состоянии защитить и свою семью, и ее».